64. -е. Сын мой, всему миру приходящему, лишь не приходящие сокровище камни можно противопоставить. Можно даже представить себе его в груди, сияющим вечным светом. Можно часами пребывать погружённым в него, цитадель сознания, в него перенося из внешнего во внутрь, из мозга в сердце. Биение Сердце, сознание приобщает его к пульсу вечной жизни, ибо не пристанет биение сердца ни здесь, ни в мирах. Удары из сердца отбивают пульс вечности. Даже в атоме он пульсирует вечно. Сбрасываешь оболочку, когда физическая форма прекращает свое существование. Пульс биения центра духа Монады не прекращается никогда. В жизнь сердца можно погружаться, ее можно ощущать. Под внешней оболочкой скрыто сокровище, как под скорлупой плод. Скорлупу надо разбить. В древности блаженные иногда били себя камнем в грудь. Не для того, а лишь чтобы разбить твердую корку наростов полотна, окружившего сердце и чашу. «Сердце надо освободить». Великий узник проявить себя может, лишь свободе и сердце нужные условия должен создать. Сердце – ключ от врат, ведущих в жизнь.